Смертельный поступок. Задачей любого съезда партии в области управления партией являлись выборы ее центрального комитета. Соответственно, съезд и избрал 124 члена ЦК и 110 кандидатов в члены ЦК, имевших совещательный голос и являвшихся резервом для замены выбывающих членов ЦК. После окончания съезда эти 234 человека собрались на свой пленум, который проводился закрыто, то есть без посторонних, чтобы из состава членов ЦК избрать 36 членов президиума партии и 10 ее секретарей. промолчавший весь съезд на пленуме ЦК Сталин говорил более полутора часов. Используя железную логику и аргументацию, он говорил о самоуспокоенности вождей партии, о их моральной капитуляции перед трудностями строительства коммунизма, об их мелких обывательских стремлениях и нежелании самоотверженно трудиться. В качестве примеров такого капитулянства он выбрал Молотова, Микояна и Ворошилова, самых старых по своему членству в Политбюро деятелей партии. После чего предложил пленуму персональный состав президиума, который вызвал шок у Хрущева и Маленкова. Они просто не знали большинства предложенных стальным людей, поскольку это были молодые партийные работники-идеологи и министры правительства СССР. Сталин явственно ставил партию под контроль советской власти тем, что большинство в президиуме партии стало принадлежать не старым партийным бонзам, а идеологам и представителям советской власти. Единственным спасением, единственной соломинкой для партийных чиновников было то, что сам Сталин оставался в управлении партии, оставался ее секретарем. Неважно, что не генеральным секретарем, ему никакие должности и звания и раньше не были нужны. Все и так знали, что он Сталин. И Сталин попробовал эту соломинку сжечь. Он попробовал уйти из управления партией. Потребовал освободить себя от должности секретаря партии. А без Сталина на посту секретаря партии. Без Сталина в качестве вождя собственно партии все партийные чиновники теряли реальную власть. С уходом Сталина из управления партией всем руководителям страны становилось опасно исполнять команды партийных чиновников. Того же Хрущева или Маленкова. Представьте себя министром, который по требованию секретаря ЦК снял директора завода. А завод стал работать хуже. И возникает вопрос, зачем снял? Секретарь ЦК потребовал? А зачем ты этого придурка слушал? Это раньше, когда секретари ЦК были в тени Сталина, были его людьми. То их команда, его команда. А после его ухода из секретарей, извини. По уставу все органы партии избираются либо прямо коммунистами, либо через их представителей, делегатов. Для того, чтобы коммунисты избирали на партийной должности нужных людей, на все выборы в нижестоящие органы партии,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 в том авторитете и культе, который имел Сталин, была личность и был ее культ. Обеспечив себе авторитетом Сталина избрание низовых секретарей, партийные чиновники с их помощью обеспечивали избрание нужных, послушных чиновникам ЦК, делегатов на съездах ВКПБ, КПСС. А эти делегаты голосовали за предложенный партийными чиновниками список ЦК, то есть за тех же Хрущева и Маленкова. Круг замыкался. Высшие партийные чиновники таким несложным способом обеспечивали пополнение собственных рядов только себе подобными. Хрущев и Маленков с ужасом представили, что будет, если Сталин уйдет с поста секретаря ЦК. Они, оставшиеся без Сталина, секретари ЦК, привезут в какую-то область нужного человека на должность секретаря обкома и будут говорить коммунистам области, что товарищ Иванова рекомендует ЦК. А кто такой этот ЦК?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 Раз нельзя пристроить на должность секретаря обкома нужных Хрущева и Маленкова людей, то как обеспечить, чтобы секретари обкома прислали на съезд нужных, послушных Хрущева и Маленкова, делегатов? И как тогда обеспечить собственное попадание в члены ЦК? Уход Сталина и секретарей ЦК, уход вождя СССР из органов управления партией, был страшной угрозой для партийных чиновников, ибо восстанавливал в партии демократический централизм, внутрипартийную демократию. А при этой демократии люди, способные быть только погонялами и надсмотрщиками, в руководящих органах партии становятся ненужными. И когда Сталин попросил освободить его от обязанности секретаря ЦК, на лице Маленкова возникло ужасное выражение. Не то, чтобы испуга, а выражение, которое может быть у человека яснее всех других, осознавшего ту смертельную опасность, которая нависла всех над головами. «Нельзя соглашаться на эту просьбу товарища Сталина! Нельзя соглашаться!» – крикнул он. Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать Сталину в его просьбе. И тогда, заглушая раздавшиеся уже из-за спины Сталина слова Хрущева, «Нет, просим остаться!» – зал загудел двумя сотнями голосов. «Нет, нет, просим остаться, просим взять свою просьбу обратно!»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 В глазах людей автоматически был бы и вождем страны, а сосредоточенные в руках ЦК СМИ быстро бы постарались сделать преемника гениальным, закрепили бы его в сознании населения в качестве вождя всего народа. Конечно, для партийных чиновников было бы идеально, если бы Сталина застрелила в ложе театра какая-нибудь Зоя Федорова и Сталин повторил бы судьбу Марата или Линкольна. Но годилась и любая естественная смерть. Главное, чтобы он умер, не успев покинуть свой пост секретаря ЦК».